Не защищай его, Марк. И не защищай, пожалуйста, этих людей. Ты подумай вот о чём. Без поддержки со стороны детей и Вари ничего бы не вышло. Они же поддерживают его безоговорочно. Это ты и страшное ответила: "Ките, это круговая порука, они горой стоят один за другого". Зазвонил телефон. Марк поднял трубку, послушал и положил трубку на рычаг. Что случилось? Что случилось, Марк? На палубу вынесли ещё детей, потерявших сознание, человек 5-6. А Гарн, я не знаю. Пойду узнаю. Марк. Что? Я хочу на Эксодус. Это невозможно. Я не могу больше, сказала она. Если ты это сделаешь, ты пропала. Нет, Марк. Тут что-то другое. Если бы я знала, что она жива и здорова, мне было бы легче. Я клянусь тебе, что справлюсь с собой, я хорошо это знаю, но сидеть так сложа руки и знать, что она там умирает, нет, на это у меня нет сил. Если мне даже удастся уговорить Банканаана, все равно англичане тебя не пустят. Ты должен, — настаивала она, — ты должен. Она встала спиной к двери и загородила ему дорогу. Ее лицо выражало твердую решимость. Марк отпу... опустил глаза. — Постараюсь, — сказал он. Голодовка, час тридцать пятый. Перед посольствами в Великобритании, в Париже и в Риме происходили бурные демонстрации и протесты. Возмущенные ораторы и плакаты решительно требовали снятия запрета с эксодуса. В Париже пришлось пустить в ход полицию и слезоточивые газы. В Копенгагене и Стокгольме, в Брюсселе и Гааге тоже устраивали демонстрации, но там они прошли более спокойно. Голодовка, час 38. На Кипре стихийно возникла всеобщая забастовка протеста против англичан. Транспорт замер, были закрыты магазины, порты, театры и рестораны. По Магуста, Никазия, Ларнака и Лимассол словно вымерли. Голодовка, час сороковой. Ари Банканаан не сводил глаз своих помощников. Он смотрел прямо в глаза Иоаву, Давиду, Зееву и Ханку Шлотбергу. Зеев, крестьянин из Галилеи, заговорил первым. «Я солдат. Я не могу стоять и смотреть, как дети умирают с голоду». «В Палестине», — резко оборвал его Ари, — Ребята не старше их уже воюют в отрядах Гадни. Одно дело воевать, и совсем другое — умирать с голоду. «Та же борьба, только в другом виде», — ответил Ари. Юаф Ярконе работал с Ари много лет, они вместе воевали во время Второй мировой войны. «Я никогда не шел против тебя, Ари. Но в ту минуту, когда кто-нибудь из этих детей умрет, все дело обернется бумерангом против нас самих». Ари посмотрел на капитана судна. Американца Ханка Шлозберга. Ханк пожал плечами. «Вы здесь босс, Ари, но судовая команда начинает нервничать. Об этом в договоре нет ни слова». Другими словами, сказал Ари, «Вы хотите сдаться?» Последовавшее молчание красноречиво подтвердило его догадку. «Давид, а ты? Ты еще ничего не сказал?» Давид был ученым. Он хорошо разбирался в священном писании и вообще в святых книгах. Он ближе стоял к Богу, и все относились к Нему, поэтому с особым уважением. Шесть миллионов погибло в газовых камерах, не зная, за что они умирают, начал он. Если мы, каких-нибудь триста человек, погибнем тоже, то мы очень хорошо будем знать, во имя чего мы умираем. И не только мы, но и весь мир будет знать. Когда две тысячи лет тому назад мы еще были нацией, И боролись против римского и греческого порабощения мы евреи, установили традицию драться до последнего. Мы так и сделали в Арбиле и в Иерусалиме, в Бейтарии и в Геродиуме. Масаду мы 4 года держали, а когда римляне наконец ворвались в крепость, они нас застали всех мёртвыми. Никогда ни один народ не дрался за свою свободу, так как дрался наш народ. Мы выгнали из своей страны римлян и греков, пока нас самих не рассеяли по всему свету. В продолжении последних двух тысяч лет нам нечасто приходилось бороться как нации. Но когда мы поднялись в варшавском гетто, мы остались верны своей древней традиции. Если мы сойдем теперь с этого судна и добровольно вернемся за колючую проволоку, мы предадим своего Бога. «Вопросы будут?» — спросил Ари. Голодовка, час сорок второй. В Соединенных Штатах, в Южной Африке, в Англии состоялись массовые молитвы в синагогах. Даже во многих христианских церквях молились о благополучии детей с Эксодуса. Голодовка, час сорок пятый. В Аргентине евреи объявили пост в «Знак сочувствия детям с Эксодуса». Голодовка, час сорок седьмой. Уже темнело, когда Китти поднялась на борт Эксодуса. Вонь стояла невыносимая. По всей палубе в спасательных лодках у палубных построек всюду валялись обессиленные дети. Все лежали на полу, не шевеляясь, чтобы не тратить лишней энергии. «Я хочу посмотреть на детей, потерявших сознание», — сказала она. Давид повел ее на верхнюю палубу, где без сознания лежали три ряда детей, всего человек шестьдесят. Давид опустился на колени, поднося фонарь к лицам детей, а Китти передвигалась от одного к другому, щупая пульсы, поднимая веки у детей. Несколько раз она чуть не потеряла сознание сама, когда с бьющимся сердцем поворачивала к себя. Девочку, похожую на Карен. Давид повел ее по забитой телами палубе. Приходилось шагать прямо через тела. Дети тупо смотрели потухшими глазами. Лица были покрыты толстым слоем грязи, волосы нечесаны. Давид повел ее по лестнице в трюм. В нос ударила такая вонь, что ее чуть не стошнило. Она различала в полумраке детей, лежавших в повалку в своих клетках. Во втором ряду нар дети лежали тесно прижатые один к другому. Она нашла Карен в каком-то углу. Ноги, руки детей сплелись в сложный клубок. Рядом с Карен спал Дов. Они лежали на лохмотьях, пол был скользким от грязи и сырости. Карен шепнула: "Ана, Карен, это я, Китти". Карен открыла глаза, под глазами были чёрные круги, губы потрескались. У неё не было сил подняться. "Китти, да это я". Карен протянула к ней руки, и Китти крепко обняла её. "Не уходи, Китти, я так боюсь". Я буду с тобой шепну, Вакитти, успокаивая девушку. Она пошла в лазарет и посмотрела, что ещё осталось из лекарств. Она вздохнула. Тут много не сделаешь, сказала она Давиду. Всё-таки попробую помочь им, чем сумею. Вы с Ивавом, сможете мне помочь? Безусловно. Некоторые из детей, лежащих без сознания в тяжёлом положении. Нам придётся сделать им холодные компрессы, чтобы сгнать температуру. На палубе теперь прохладно, их надо укрыть. Таким я требую, чтобы все работаспособные принеслись за у... принялись за уборку судна. Китили харадочно работала в течение нескольких часов, чтобы отразить смерть. Но это было каплей в море, как только она приводила в чувство одного ребёнка, заболевало трое других. У неё не было ни лекарств, ни воды, вообще ничего. Единственное, что могло бы помочь пищи, она использовать не смогла. Голодовка, час восемьдесят первый. Первый На палубе Эксодуса лежали без сознания 70 детей. На набережной в Кирении английские войска начинали проявлять недисциплинированность. Многие отказывались выполнять приказания и требовали, чтобы их сменили, несмотря на то, что это угрожало им военным трибуналам. Голодовка, час 82. Каррен Ханзен Клемент вынесли в бессознательном состоянии на верхнюю палубу. 83 и вошла в обморок, изнеможении упала на стул. Она работала без перерыва 35 часов. Она валилась с ног и как-то отупела. Ареналл ей стакан виски: "Выпей, выпей", сказал он. "Вы-то ведь в голодовке не участвуете". Она проглотила виски, потом ещё рюмку, и это вернуло ей силы. Она долго и пристально смотрела на ребёнка Наана. Какой он сильный. Вся эта осада на нём почти не отразилась. Она посмотрела в его холодные глаза. И подумала о том, какие он замышляет новые планы. Она задавала себе вопросы: испытывает ли он страх, знает ли он вообще, что такое страх? Она спрашивала себя: озабочен ли он, потрясён ли происходящим? Я рассчитывал, что вы придёте ко мне гораздо раньше, сказал он. Я не стану вас умолять, ари Бен-Конаан. Но Бен-Конаан, господи, порядок слов правильный, там на палубе лежат дети прямо на краю смерти. Я не молю, а просто докладываю, как хороший пальмах Они вот-вот умрут, Бенка, Нанка. На Кого будет приказание? Меня часто пытались оскорблять, Китти. Я на это не обращаю внимания. Кстати, эти ваши гуманные чувства продиктованы заботой обо всех детях или только о ком-нибудь одном? Вы не имеете права задавать мне этот вопрос. Вы хотите спасти жизнь одного ребёнка, а мне нужно спасти жизни четверти миллиона людей. Она поднялась. Я пойду работать, Ари. Но скажите ещё вот что. «Вы ведь знали, почему мне так хотелось попасть на Эксодус. Почему вы мне это разрешили?» Он повернулся к ней спиной и посмотрел в окно на море, где крейсеры и миноносцы стояли на вахте. «Может быть, потому, что мне хотелось видеть вас?» Голодовка, час восемьдесят пятый. Генерал-сэр Кларенс Тевер Браун ходил взад и вперед по кабинету Саттерленда. В кабинете дым от сигар стоял коромыслом. Он несколько раз останавливался и смотрел в окно в сторону Керении. Саттерленд выбил трубку и посмотрел на бутерброды на чайном столике. — Присядьте, сар Кларенс, закусите, выпейте чаю. Девар Браун посмотрел на часы и вздохнул. Он сел, взял бутерброд, оглядел его, откусил кусочек, но тут же бросил на стол. — Мне просто совестно есть сейчас, — сказал он.